рассчитывали проработать один антарктический сезон, при крайней необходимости и дольше, и исследовать за это время как можно большую область, преимущественно в горах и на пласкогорье к югу от моря Росса, то есть в регионах в той или иной степени изученных Шеклтоном, Амундсеном, Скоттом и Бертом. часто меняя лагеря, достигая с помощью самолетов отдаленных друг от друга из различных по геологии областей мы рассчитывали собрать беспрецедентно обширный научный материал особенно в докембрийских слоях антарктические образцы которых в расположении ученых были наперечет. предполагалось также собрать коллекцию самых разнообразных поверхностных пород с окаменелостями знания древней истории этих безжизненных ледистых пределов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 голубоватый лед, разводе, черный гранит крутых склонов. На пустынные вершины порывами налетал жуткий антарктический ветер. В его завываниях чудились иной раз живые ноты отчаяния. Затрагивая какие-то подсознательные воспоминания, этот разноголосый плач будил во мне смутные страхи.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 Время от времени Ребус выпускал клубы дыма. Один из аспирантов, очень способный молодой человек по фамилии Данфорд, указал нам на потёки лавы на снежном склоне и заметил, что эта гора, открытая в 1840 году, несомненно, рисовалась воображению воображении Эдгара По, написавшего семью годами позже. Словно лава катилась огнем. Словно серные реки, что Яник льёт у полюса снег ледяном, что на северном полюсе Яник со стоном льёт по льдом. Данфорд увлекался фантастической литературой и по не сходил у него с языка. Я Ей самым интересовался из-за его единственного романа, пугающего, загадочного.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 голким эхом откликавшийся на шум наших двигателей. Ветра нас не особенно беспокоили. Однажды мы попали в непроницаемый туман, однако сориентировались при помощи радиокомпаса. Между 83 градуса и 84 градуса широты перед нами вырос обширный подъем. самый большой долинный ледник в мире ледник Бирдмора. Скованный льдом море уступило место хмурому гористому берегу. Наконец мы по-настоящему вступили в белый, охваченный вековичным сном мир крайнего юга. Едва это осознав, разглядели в отдалении на востоке вершину горы Нансена высотой почти 15 тысяч футов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 Мы обнаружили интересные следы и фрагменты ископаемых организмов. Прежде всего папоротниковых, морских водорослей, трилобитов, криноидов, а также отпечатки и брюхоногих моллюсков. Все эти находки представляют большую ценность для изучения ранней истории антарктического региона. Среди прочего, Лэйк обнаружил странный борозчатый треугольник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 Внешний мир, конечно, был осведомлен о нашей исследовательской программе. Не было секретом и странное упёрства Лейка, непременно желавшего до переезда на новую базу совершить вылазку на запад, а вернее, на северо-запад. Похуже, он немало размышлял о сланцевом поросчатом треугольнике и строил пугающе дерзкие предположения. Он усмотрел в загадочном образце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 пити миллионов, а то и весь миллиард лет. Надо полагать, публику немало поразили наши радиосводки об экспедиции Лейка на северо-запад в области, где еще не бывало даже не мыслил побывать человек. Хотя о безумных надеждах Лейка произвести переворот в биологической и геологической науках мы не упоминали. 11 18 января он совершил предварительную вылазку на санях с участием прибжи и ещё пятерых человек.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 Я оставил на базе Сани и девять собак в абсолютно безлюдном мире векового сна нужно иметь при себе на всякий случай хоть какой-то транспорт. Как всем известно, участники экспедиции Лейков в и сами посылали сообщения с помощью коротковолновых передатчиков на самолетах. Сигналы принимались одновременно нами на южной базе и Аркхемом в проливе Макмерда.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 Ничего подобного вы себе даже не представляете. Самые мощные пики превышают должно быть 35.000 фунтов. Эверест им не соперник. За отводом измерить тядолитом их высоту, пока мы с Керлом исследуем вершину. Похоже, был неправ относительно конусов. Формация по виду слоистая. Возможно, это докимприйские сланцы с инородными прослойками. Необычно выглядит профиль гор.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 На склонах самых высоких гор непонятные образования. Большие блоки с вертикальными гранями, низкие и протяженные, правильной прямоугольной формы, Похоже на картины Рериха, где древние озядки и замки лепятся к крутым склонам. Смотришь расстояние дух захватывает. Мы подлетали поближе, и Керлу показалось, что блоки составные. Но это, наверное, просто летивое выветривания.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 на дивом барьере, где должна была находиться и единственная оставленная собачья упряжка. Что нам сейчас требовалось это установить прямое сообщение через неизученную область между лагерем Лейка и проливом Макнерда. Позднее Лейк вызвал меня, чтобы сообщить. Он решил устроить лагерь в том месте, где приземлился самолет Моултона, который уже начали ремонтировать. Слой льда там был очень тонок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 и кости морских позвоночных. Прередно это были телеосты, акулы и ганоиды. Это само по себе было радостно. Изкопаемых беспозвоночных нам прежде не попадалось. Однако вскоре бурильная головка, пройдя слой камня, провалилась в пустоту, и тут участники работ возлековали вдвойне. Удачный взрыв разоблачил тайну подземелья, и теперь через отверстие с рваными краями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 Значит, там существовала протяжённая подземная система. Полы и потолок её изобиловали сталактитами и сталагмитами, некоторые из которых срослись в колонны. Но главным были обширные отложения раковин и костей. Местами они даже загораживали проход. В скопище костей, вымотанных из неведомых джунглей с мезозойскими древовидными папоротниками и грибками.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 лейк набросал в тетрадке послание и отправил длинного Молтуна бегом в лагерь передать радиограмму так я впервые узнал об открытии о том что идентифицированы древние раковины кости ганоидов и плакодерм остатки лабиринтодов и текадонтов фрагменты черепа большого мозазавра позвоночный столб и панцирь динозавра зубы и кости крыла птерадоктеля остатки археоптерикса, окульие зубы эпохи миоцена, черепа первобытных птиц, черепа позвоночники и другие кости древних млекопитающих, таких как полиотерий, диноцерат, эогипус, риадонт и титанотерий. Недавней фауны мастодонтов, слонов, верблюдов, оленей или быков обнаружено не было.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 и дождавшись возвращения Молтона, Лейк отправил в лагерь Гонца с новой сводкой. После этого Моултон не отходил от самолетного передатчика, отправляя мне, а также на Аркхэм, для сообщения во внешний мир многочисленные постскриптумы, доставлявшиеся порученцами Лейка. Те, кто следил за газетами, вспомнив, какое волнение вызвали в мире науки эти репортажи.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 Исследуя обломки взорванных песчаников и известняков, Фаулер совершил важнейшее открытие. Несколько треугольных бороздчатых отпечатков, таких же, как в архейских сланцах, непрережимо свидетельствуют о том, что исходный организм просуществовал в промежутке от 600 миллионов лет назад до каманчского периода без существенных морфологических изменений, при тех же средних размерах. Каманчские отпечатки по сравнению с древними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 Мне бросились в глаза странные повреждения костной структуры. Их невозможно приписать ни одному известному хищному или платоядному животному того периода. Они встречаются в двух видах: ровные углубления и зазубрины. В одном или двух случаях кости аккуратно разрублены. Подобных образцов немного. Посылая в лагерь за электрическими фонарями, будем рубить сталактиты и продвигаться дальше. Еще позднее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 10:15 вечера. Важное открытие. В 9:45 Арендорф и Уоткинс, работая под землей, при свете фонаря обнаружили громадный окаменелый предмет в форме почонка, совершенно непонятного происхождения. То ли это растение, то ли заросший экземпляр какого-то неизвестного науки лучистого морского животного. Ткани не разложились приёт на соленой воде. Прочные, как кожа на местами сохранившие удивительную упругость. На концах и по бокам следы обрывов. Длина 6 футов, диаметр в середине 3 1/2, на концах по футу. Имеет пять выпуклых секций, похожих на почерные клепки. По окружности в самом широком месте расположены боковые обрывы, похожие на остатки тоненьких ножек. В бороздках между секциями странные наросты. Это гребни или крылья?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 Внимание. Dare Peabody Douglas. Дело высочайшей, я бы сказал, исключительной важности. Аркхэму нужно сейчас же сообщить на главную станцию в Кинспорте. Странный бочкообразный организм относится к архейской эре, и это он оставил отпечатки на камнях. Миус и Фаулер обнаружили под землей в 40 футах от дыры целое скопище 13 штук. Там же необычные округлые стятиты. Мельче первого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 перепончатый на пяти прожилках, длиной 8 дюймов и шириной 6 дюймов с дальнего конца. Именно этот ласт или плавник или псевдонога оставила отпечатки в камне, даны которых от миллиарда и до 50-60 миллионов лет. Из внутренних углов звезды торчат красноватые трубки, длиной в 2 фута, сходящие на конус, диаметром у основания 3 дюйма, в конце один. На кончиках миниатюрные отверстия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 Есть сходство и за историческими существами из фольклора, о которых писал Уолмарт, относящимися к культу Ктулху и прочее. Поле для исследований открывается необъятное. Судя по сопутствующим образцам, отложение относится вероятно к позднему мелу или раннему эоцену. Сверху наросли мощные сталагмиты. Скалывать их очень трудно, но будь они хрупкими, отложения могли бы пострадать. Сохранность находок поразительная.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 дождавшись, пока радист Аркхэм повторит по просьбе Лэйка научное описание, тут же его поздравил. Шерман со склада в проливе Макмердо и капитан Таглас Аркхема последовали моему примеру. Позднее я, как глава экспедиции, добавил несколько замечаний для передачи через Аркхэм во внешний мир. Разумеется, в подобной обстановке о сне даже думать не приходилось. Я желал лишь одного: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 обнаружилось столь много растительных признаков, что лейкоу очутился в безнадёжном тупике. Существо обладало органами пищеварения и кровообращения, а также выделительной системой в виде красноватых трубок в его звёздчатом основании. Поверхностный осмотр убеждал в том, что дыхательный аппарат этой двари обрабатывал скорее кислород, чем двуокись углерода. Притом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 при чётком разделении функций между особями, подобно нынешним муравьям и пчёлам. Размножались они, как споровые растения, вроде папоротников. На концах крылышек имелись спорангии, и развивались особи из заростков или гаметофитов. Попытка произвести классификацию на данном этапе исследования была бы просто нелепой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 Однако тут же отказался от этой через чур упрощающей теории, поскольку более древняя комениесть обладала продвинутым, сравнительно с поздней строением. Последнее представлялось результатом скорее упадка, чем эволюции. Всевдонога сократилась в размерах, вся морфология сделалась проще и грубее. Более того, нервы, и изученные Лейк и Морган, носили странные следы регресса, упрощения сложных форм.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 Едва ли нашлись среди нас такие, кто спал в то утро безмятежным сном. Слишком волновало всех открытие Лайка и тревожили зывания бури. Даже у нас на базе буря свирепствовала вовсю, и мы гадали, что делается в лагере Лайка, непосредственно у подножия гор, где зарождался ветер. Мактай поднялся в десять, и попытался, как было условлено, связаться с лейком, но не сумел. Ведьма из-за каких-то электрических явлений, в неспокойной атмосфере. Однако с Архамом связь состоялась, и так рассказал, что тоже безуспешно вызывал лейка. О ветре он не имел понятия. Пока у нас бушевал ураган, в проливе Макмерда стояла тишина. Весь день мы толпились вокруг приемника,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 но не чрезмерный для одного из громадных аэропланов, построенных специально для транспортировки тяжелого оборудования. Время от времени я снова пытался вызвать Лайка, но не дождался ответа. Шерман с моряками Гуннерссоном и Ларсоном поднялся в воздух в половине восьмого и несколько раз сообщал с борта, что полет проходит спокойно. На базе они прибыли в полночь, и все вместе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 парадивших непонятных древних чудовищ, о которых сообщал Уайк. Теперь я пожалел о том, что вообще читал этот мерзкий микрономикон. И не однажды беседовал в университете с фольклористом Уилмартом, Рудидом, чьи познания были сосредоточены в области далекой от приятного. При таком настроении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 мы убедились, что конец путешествия близок. неизвестные горы впереди тянулись в головокружительную высоту, как грозный бастион замка Исполинов. палинов. удивительные наросты на них были видны очень отчетливо, даже без бинокля. под нами заветнелись уже предгорья, и найдя между снегов льдов и голого камня два темных пятна, мы поняли, что это лагерь лейка.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 Мы объявили о том, что то ли накануне днём, то ли предшествующей ночью вся группа Лейка пала жертвой урагана. 11 человек были найдены мертвыми Юный Гедни пропал без вести. Поскольку мы были потрясены, публика простила нам отсутствие подробностей, поверив заодно и утверждению, будто ветер так изувечил все тела,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 Одно из самолетных укрытий, видимо, недостаточно укрепленных, было разнесено буквально в пыль. От буровой вышки, расположенной в стороне, остались одни обломки. Подвергшись действию ледяного вихря, металл самолетов и бурового оборудования сиял, как отполированный. Две небольшие палатки, несмотря на снежное ограждения, были повалены. Деревянные поверхности были выщерблены,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 Тя большая пробоина в стене со стороны лагеря, то есть с наветренной, позволяла предположить, что обезумевшие животные сами выбрались наружу. Все трое сони исчезли. Мы попытались объяснить это тем, что их унесло ветром незнамо куда. Оборудование для бурения и растопления льда было разрушено и ремонту не подлежало. Мы завалили им скрытые лаем врата в прошлое.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 птиц, звезды, с таким же узором из точек, как на зеленоватых стеатитах, открытых в мезозойском или тритичном слое. Восемь сохраненных экземпляров упомянутых Лейком. Ветер сдул бесследно. Дабы не будоражить общественность, мы с Данфортом едва обмовились о злополучном путешествии в горы, состоявшемся на следующий день.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 ограничиться теми сведениями, которыми мы собирались поделиться с внешним миром. Еще мы условились спрятать этот снятую плёнку, чтобы проявить ее позднее в одиночестве. И так дальнейший рассказ станет новостью не только для широкой публики, но и для пейбыди Мактая, ропца Шермана и остальных. Собственно, Данфорд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 счастью, все это выглядело вполне правдоподобно, и никому не пришло в голову пойти по нашим стопам. Если бы кто-нибудь возымел такое намерение, я вылез бы из кожи, чтобы его остановить. И Данфорд тоже сделал бы все возможное и невозможное. Пока нас не было, Пейбоди, Шерман, Робс, Мактай и Уильямсон трудились как проклятые, восстанавливая два лучших самолета Лейка.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 Застава экспедиции трагически поредел. Было потеряно к тому же и буровое оборудование. О продолжении работы думать не приходилось. Мучимые сомнениями, окруженные тайнами, о которых приходилось молчать, мы желали только одного поскорее покинуть эту южную область, на пустынных просторах которой подстерегало безумие.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 безумие. С трудом преодолеваю сомнения и охоту, которые мешают мне вернуться мысленно в лагерь Лейка.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 И перейду к рассказу о самом худшем. Но прежде заявить категорически, основываясь на свидетельстве собственных глаз и на наших с Даннфортом умозаключениях, что пропавший дедний никоим образом не был повинен в тех ужасах, следы которых мы обнаружили. Как я уже говорил, тела были жутко искалечены. Теперь тужен добавить, что плоть была самым непонятным, хладнокровным и бесчеловечным образом из Кромсона и частично отсутствовала. Это было была с людьми и с собаками, из самых здоровых и упитанных экземпляров, как двуногих так таких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 Ветер стер все следы, которые могли бы хоть что-то прояснить. Куски одежды со скромсу тел тоже ничего не подсказывали. В укрытом от ветра углу разрушенного сооружения мы заметили подобие слабых отпечатков, но о они говорить не приходится, потому что это были не человеческие следы. Подобные неоднократно упоминал бедняк Голейк расписывая найденные отпечатки от оминелостей. Под сенью хребтов безумия осмеляйтесь давать волю своему воображению. Как я уже указывал, когда все кончилось, мы не досчитались гедни и одной собаки. На месте жуткой трагедии, в самолетном укрытии мы не нашли двух собак и двоих человек.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 Запасные палатки, меховая одежда и прочее подобное. А листы бумаги с чернильных пятнах, а следы загадочных манипуляций с самолетами и оборудованием в лагере и на месте бурения. И их, словно бы, изучал кто-то любопытный. Сапаки шарахались от этих странным образом разлаженных механизмов. А еще была разорена кладовая для мяса.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 Могли свести с ума сотрудников лейка а тут еще гнетущее полярное одиночество и дьявольский ветер с гор именно этим безумием поразившим Гедни ведь никто больше не выжил не сговариваясь объяснили мы проишедшее то есть объяснили вслух в голове же у каждого я не настолько наивен чтобы это отрицать Зараились дикие предположения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 и быть, может, безмерные беды, которые за этим последуют, будет лежать не на мне. Изучая заметки, сделанные Пейбди во время недавнего полета, исправляясь с секстантом, мы с Данфортом вычислили, что самый невысокий из близлежащих перевалов находится справа в виду лагеря на высоте тысячи 23000 тысячи футов над уровнем моря.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 Окно кабины пришлось открыть, чтобы было лучше видно. Разумеется, мы были по уши полуукутаны в меха. Вблизи грозных пиков, мрачной громады выраставших из рваной линии снега и ледников, нам все чаще бросались в глаза удивительные правильные формы выступы на склонах, вызывавшие в памяти все те же предчувливые азиатские картины Николая Рериха.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 Попадались правда трещины и прочие препятствия. И все же, Сани, Скотта, Шеклтона или Амуцена вполне бы здесь прошли. Иные из ледников вели к необычайно длинным продуваемым ветрами перевалам. Добравшись до нужного нам горного прохода, мы поняли, что и он не составляет исключения. Трудно описать, что мы испытывали, когда вершина была близка.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 Я заметил предположительно тот самый, который упоминал Бенья Гоуэйк, с выступом на самой вершине. Он еле виднелся, окутанный странной антарктической дымкой. Наверно, именно ее лейк принял вначале за признак вулканической деятельности. Перевал находился прямо перед нами, выглаженный и оголенный ветром, меж зубчатых, крозно насупленных пилонов.